Глава двенадцатая Зося выбежала из дворца. В узкой щели между Эрмитажем и Баррикадой уже толклись растерянные, но настроенные решительно юнкера. «Где твои девчата?» «Сейчас разбужу». Зося метнулась обратно во дворец и пробежала по широкой лестнице. «Скорее!» Она успела через баррикаду бросить взгляд на толпу у арки и первые цепи, поднимающиеся в атаку от Адмиралтейства. Цепи были черными, страшными и безликими. Они хотели взять Эрмитаж, разгромить его, а главное — убить Сашу. Зося забыла о том, что по плану у заднего входа должна стоять машина под посольским флагом иностранной державы. Да если бы она и вспомнила об этом, вряд ли это изменило бы ее решимость отстаивать зимний. Саша в любом случае подвергался опасности. Вставайте, девчата, трясла Зося подруг. Вставайте, началось! Ты с ума сошла, сказала Раиса Семёновна. Еще такая рань на дворе. Они нас раньше вечера взять не должны, да и Аврора еще не стреляла. Прежде времени началось, сказала Зося. Нам от этого не слаще». Ворча ударницы поднимались с раскладушек, натягивали куртки и шинели, разбирали винтовки. Вбежал колобок. «Патроны к винтовкам в ящиках в вестибюле!» — крикнул он. «Там же инструктор! Научит, как пользоваться!» Кто-то нервно рассмеялся. «Гражданская война начинается?» «Ну скорее же, девочки милые!» — умоляла Зося. «Скорее!» Она вернулась на улицу раньше, девчат. За эти минуты цепи нападающих значительно приблизились. Баррикада молчала. Выбегая на улицу, ударницы сливались с мглой, окунались в сумятицу прожекторных побледневших лучей, криков и отдаленного барабанного стрекота. С площади ударил пулемет. Прячься! крикнул Семеона, складывая свое крупное тело за ящиком из-под карамели апельсиновые. «Чего прятаться?» — не унималась Раиса Семёновна. «Мне интереснее посмотреть. Сейчас, наверное, Аврора будет стрелять. Ведь интересно же!» И как бы в ответ на ее слова над рекой, над городом, глухим раскатом ударила трехдюймовка. Где-то далеко, в стороне от Зимнего, вспыхнул столб огня. «Ой, красиво, девочки!» — сказала Раиса Семеновна. И тут же упала сраженная самой настоящей пулеметной пулей. В то время защитники Зимнего, окружившие Раису, не знали, что единственный снаряд, выпущенный так неудачно севший на мель Авророй, попал по несчастливой случайности в левое крыло Смольного, где находилась телефонная станция. С этой минуты Смольный был отрезан не только от площади Зимнего дворца, но и от обкома. Зося в ужасе наклонилась над Раисой. В синем утреннем свете видно было, как на груди ее, сдавленной шинелью, выступает кровавое пятно. Кто-то заплакал, кто-то прошептал хулиганы. Колобок, появившийся из тумана, сказал авторитетно. «Два юнкера ко мне! Отнести раненую!» Раиса застонала. «И не разбегаться!» Прикрикнул на женский батальон колобок. «Вас же по одной выловят! Кто не взял еще патроны, получите!» «Какое безобразие!» Услышала рядом Зося голос. Керенский, скрестив руки на груди, стоял за ее спиной. «Три или четыре министра, сопровождавшие его, не выспавшиеся, Помятый, со стершимся гримом, в покосившихся бородах и бакенбардах, казались запуганными и неуверенными в себе. Керенский нашел глазами Зосю и подмигнул ей. Подмигивание вряд ли было в тот момент к месту, но Зося вдруг почувствовала себя увереннее. «Граждане свободной России!» — воскликнул Керенский так, что его услышали даже на дальних концах баррикады. Заговорщики хотят нас лишить великих завоеваний революции. Родина в опасности. Вы здесь последний оплот свободы. И именно от вас, товарищи, зависит спасем ли мы величайшие сокровища Эрмитажа, принадлежащие трудовому народу. Ура! рявкнули юнкера, охваченные благородным порывом. Ура! раскатилось в ответ по площади. Цепи восставших бежали к Зимнему. «По противнику! Над головами! Кто из чего может? Дружно! а Огонь!» — крикнул Семеонов, поднимая пистолет 16 века. Баррикада ощетинилась вспышками выстрелов. Первая цепь остановилась и залегла. «Сволочи!» — послышалось оттуда. «Гады!» «Не снижайте революционной бдительности!» призвал обороняющихся Керенский и, резко повернувшись, ушел во дворец. На ходу он сказал Милюкову «Сильно надеюсь на конницу генерала Краснова». И эти его слова, разнесшиеся от человека к человеку по баррикаде, внушили веру в свои силы немногочисленным юнкерам. Эти слова были тем более нужны, потому что от арки генштаба Кто-то авторитетным голосом через репродуктор уже грозил административными и прочими мерами чересчур отважным юнкерам. Утром Коган успел забежать домой. Выкрыл минутку. Он полагал, что домашние спят. Ночь прошла в помещении ЦК партии Бунд сравнительно спокойно. К двум часам закончились прения. Признавать или не признавать большевиков. И в конце концов приняли нейтральную резолюцию призывавшую подчиниться учредительному собранию. А так как телевизионных камер на партию бунт не хватило, то члены ЦК мирно улеглись спать, а Коган успел даже забежать домой, потому что он жил через дорогу. Но жена не спала. «Аркадий», — сказала она, — «ты с ума сошел? Ты бегаешь по улицам, как мальчишка, в тот момент, когда уже стреляют». «Ничего страшного, вскипяти мне какао». Ответил Коган, кладя на стол толстый портфель с документами партии Бунд. До начала всех этих представлений еще несколько часов, да и в конце концов наша роль очень второстепенная. Как не лягем нас все равно поимеют. Мне уже соседка говорила, что из вас сделают козлов отпущения. Откликнулась жена из кухни. Это как так? «Если людям дали какое-никакое оружие и выпустили их на улицы, кого с красным флагом, а кого с иконой, это плохо кончится только для евреев». «Я бы сказал, что ты оппортунист, Роза», ответил Коган, садясь за стол. «В нашей партии есть товарищи из райкома, а среди черносотенцев их еще больше. Это специально сделано, чтобы держать массы под контролем. И в конце концов, если ты так волнуешься, Я могу тебе рекомендовать на сегодня уехать к сестре в Репино. Там нет никакой революции. А тем временем с тобой кто-нибудь сведет личные счеты, и меня не будет рядом, чтобы перевязать тебе кровавые раны». «Роза, ты с ума сошла? Ты забыла, что сегодня 50-й год советской власти, и это не революция, а мероприятие». «А ты знаешь, что соседский Коля говорил своей маме, что они в самом деле собираются почистить Зимний дворец?» «Никто им этого не позволит. На это есть жандармы и народные дружинники». Но договорить Коган не успел. Далеко бухнула пушка с Петропавловки. И в форточку квартиры на улице Герцена ворвалось раскатистое «Ура!». Это пошли на первый штурм цепи на Дворцовой площади. «Ну вот», — сказала жена, и крупные слезы навернулись ей на глаза. «Теперь совсем будет плохо». «Ошибка какая-то», — сказал Коган, так и не допив какао. «Это не может быть восстание. Это, наверное, генеральная репетиция». «Дай я включу телевизор», — сказала Роза. «Нас же должны, в конце концов, информировать». Но экран телевизора только зашипел и пошел серыми линиями. Передач не было. «Надо идти», — вздохнул Коган. «Я должен быть с партией». «Ты с ума сошел, Аркадий?» ответил Роза. «Я запру тебя на ключ. Зачем ты хочешь рисковать своей жизнью? Разве ты мальчишка? Роза, ты не понимаешь, мое участие в бунде — мой партийный долг. Если я брошу партию на произвол судьбы, то кто поручится, что завтра я не брошу в тяжелом испытании и коммунистическую партию?» Коган хлопнул дверью и ушел, так и не добившись взаимопонимания с женой. Коган спускался по лестнице, и его тревожили мрачные мысли. Любое мероприятие должно идти по плану. И если оно вдруг идет не по плану, значит, случилось нечто отрицательное, непредвиденное. Но что? Коган постоял за углом, пережидая, пока проедет казачий патруль. Странно, подумал он, если началось восстание, то весь город уже должен быть в руках восставших. Убедившись в том, что рассветная улица пуста, Коган быстренько добежал до помещения районной за год конторы, переданной бундовцам. Там его уже ждали. «Коган, ты знаешь, что уже случилось?» — спросил паплиян направленный в бунт не по национальной принадлежности, а в порядке портнадзора. «Началось?» Я пытался созвониться со Смольным, а они молчат. «Как так?» «Есть подозрение?» — поплеян наклонился к самому уху Когана. «Есть подозрение?» «Что Аврора попала своим снарядом в Смольный...» «Чш...» «Как ты узнал?» Есть источники. И жертвы? Неизвестно. А как Ленин?» «Никто его не видел». «Так...» Коган сел на протертый стул и опустил сидеющую голову на ладони. Зазвенел телефон. «Я сам возьму», — сказал Коган. «Может, это Смольный?» «Говорит Государственная Дума», — сказал голос в трубке. «Большевикам пока не удалось взять зимний. Вокзалы тоже в наших руках. Предлагаем подчиниться Временному правительству». Раздался щелчок. На том конце линии упала трубка. «Кто?» «Государственная Дума», — сказал Коган, — «ничего не понимаю. Предлагают подчиниться Временному правительству». «Может, так надо?» — спросил Грот. «Не знаю. Ведь бунт всегда был оппортунистической партией и даже поддерживал Временное правительство». «Я пойду», — сказал Поплиян. «Постараюсь проникнуть в Смольный или даже прямо в Обком, Пусть дадут указания. Ладно, иди, а мы пока... Пока действуйте в соответствии с исторической правдой. Бунт поддерживал временное правительство. Ну и вы поддерживаете, только не очень активно. В общем, сидите здесь и ждите. Поплеян накинул плащ Болонью и собирался уже идти, как его остановил Грот. Так не получится. Несоответствие. Возьмите зипун. У нас есть один чтобы народ не узнал. Когда Поплеян ушел, Коган сказал, «И может, к нам будут врываться?» «Кто? Черная сотня? Или наоборот, красногвардейцы? Ведь никогда не скажешь, кто к нам хуже относится!» Грот склонил яйцеобразную лысую голову и сказал, «В этом есть правда. Мы будем делать баррикаду. Стащили к входной двери все столы и шкафы. После этого члены ЦК почувствовали себя спокойней. По крайней мере, голыми руками их уже не возьмешь. Снова зазвонил телефон. «Это партия Бунда?» — спросила трубка. «Да», — ответил Коган. «Это наша партия», — говорит Викжель. «Какой Викжель?» «Комитет железнодорожников. Мы в соответствии со сценарием...» «Отказались поддерживать связь с Москвой. Мы сейчас обороняемся от матросов и Красной гвардии. Нужна помощь. Вы могли бы нам прислать человек 100 дружинников?» «Вы с ума сошли?» — возмутился Коган. «Мы — мирная партия. У нас есть только Центральный комитет, и в нем семь человек. Восьмой ушел за инструкциями в обком». «Какой обком?» — поинтересовалась трубка. «КПСС?» Дорогой товарищ, обкома КПСС не существует, пока власть еще в руках Керенского.